Глава 33. Подхожу к посту охраны и киваю знакомым лицам. Тут же тянусь к сумочке, чтобы достать паспорт, но в ответ слышу простое: "Проходите". На меня никто не косится и ничего не спрашивает. Напротив, пропускают вполне добродушно, даже не спросив, кто я и к кому. Знаю, что это заслуга Стаса. Когда-то давно, когда Сафронов впервые арендовал для своей команды этаж Меня дико бесил тот факт, что иногда меня не пропускали с первого раза. Каюсь, пару раз даже вела себя как истеричка, тыча паспортом и тем, что меня обязаны знать в лицо. Сейчас становится стыдно, когда осознаю, что это их работа, а не возможность разозлить. Нажимаю на кнопку и не спеша захожу в лифт. Душно. Дико душно. И лёгкое хлопковое платье как и кондиционеры не спасают. Непривычная жара для конца мая добивает. Хотя вру. Наверное, душно мне от другого. Я тупо боюсь, что Стас меня не поймёт. Не поймёт и не сделает то, о чём прошу. И эта мысль добивает больше, чем духота. Выхожу на нужном мне этаже и ощущаю нехватку воздуха от огромного количества работников, которые двигаются так быстро, словно пытаются согреться, а не наоборот быстро прохожу мимо рабочего места секретаря, замечая заваленный бумагами стол. И только дойдя до кабинета Стаса, осознаю, что у него так и нет секретарши. Несмотря на то, что он полноценно вернулся к рабочим делам сразу после возвращения от Вольских. 10 дней без секретаря и кофе это мощно. Впервые за последние два дня улыбаюсь, осознавая, что, возможно, ее нет по причине отсутствия женщины нужного возраста. На него потому, что нет желающих работать в столь крупной компании. Забавно, если Стас и правда не нанимает молоденькую секретаршу, потому что не хочет меня злить или вообще боится моей реакции. Тихонько, не стучась, приоткрываю дверь и сразу же попадаю взглядом на сидящего за столом Стаса. Не ожидал. По глазам вижу растерян. Ты что здесь делаешь? Встает из-за стола и подходит прямо ко мне. Пришла заняться сексом, чтобы этим тебя задобрить, и ты бы выполнил потом мою просьбу. Сажусь на диван и откидываю голову на сиденье. Но как ты понял, что будет но? Вид у тебя не сексопредстоящий», — С усмешкой произносит Стас, садясь рядом. Медленно подносит руку к моему лицу и поправляет выбившуюся прядь волос за ухо. Ну так что там с но? Ну, так как мне жарко и нечем дышать, его не будет. Ещё и ляжки вспотели. Может, даже натёрла их без колготок. Их же в жару не наденешь. Вот, поэтому без секса. Господи, что я несу? Астас как дурак ещё и подыгрывает мне, приподнимая подол платья и проводя рукой по внутренней стороне бедра. Сухие и совсем не натертые, С улыбкой выдает он: "Я же в ответ начинаю смеяться. Ты мне напомнил сейчас рекламу. Помнишь про: "Дорогой, где ты был?" Бегал. В очередной раз подыгрывает Стас, усмехаясь в голос. Странно, но футболка сухая и совсем не пахнет. А ты кроссовки понюхай. Отшучивается Сафронов. Этого в рекламе уже не было. Точно, не было. Ну а если серьёзно, Четыре часа дня. Ты что, сбежала с работы? Нет. Я взяла на неделю отпуск. Все, наверное, думают, что я какая-то ненормальная. Сначала поделила смену с новенькой, хотя раньше выпрашивала как можно больше работы. А через день ещё и в отпуск взяла. Но меня даже и не подумали увольнять. Отпуск, значит. И куда ты хочешь? Никуда. Просто за город, в тот дом. И вообще, я хочу туда переехать. Хотя и до работы час, но учитывая, что мне к десяти, самое то. А ты можешь немного опаздывать. Сам же себе начальник, да? Определённо. Аль, хватит теребить платье. О чём ты хотела меня попросить? Возможно, ты посчитаешь меня слабохарактерной дурой, безвольной овцой, лохушкой и прочее. Но я так не могу. Закрываю глаза и сжимаю руками виски. После разговора с Лизой всё, что я хотела, это наказать её. Два дня прошло, а я не могу найти себе место. Не могу и всё. Вроде бы можно зажить счастливо, свободно, а не получается. Я не могу так. Мне её жалко. Не перебивай, уверенно произношу я, прикладывая ладонь к артус аса. Пройдёт неделя, две, три, а я себя сожру. Тупо сожру. И выдохнуть не получится. Как я смогу жить, зная, что она сидит либо за решёткой, либо в психушке, в которую ты хочешь её запихнуть? Да. Я слышала твой разговор, и не отрицаю, что это не так. Кому будет легче от того, что она просидит год в тюрьме, или от того, что ее напичкуют какой-то гадостью в больнице? Не обиду лекарствами или тюрьмой не убрать. Она только еще больше озлобится. Пожалуйста, отпустите её. Пусть живет своей жизнью. Нет, зло бросает Стас, вставая с дивана. Она молодая, у нее вся жизнь впереди. И пусть люди не меняются, но можно изменить своё отношение к окружающему. Отчаянно продолжаю напирать. Что бы ты ни говорил, она не конченый человек. Если бы это было так, Лиза бы не помогла сестре этого парня, а воспользовалась бы деньгами. Я даже в чём-то её понимаю. Детская обида, она такая, приставучая, сильная. Я до сих пор помню, как мне было обидно, когда меня на море не брали, а я уже взрослая была, понимаешь? Это всего лишь какое-то море. А она совсем ребёнком была. Охрененно просто. Ты давай ещё пожалей её. Слушать это не хочу, Саша. Стас, ну, пожалуйста. Встаю с дивана и делаю шаг к нему навстречу. Я тебя очень прошу, отпусти её. Давай просто всё это оставим в прошлом. Я не хочу ещё больше ненависти. Ну кому станет легче от её заточения? Мне. А мне тяжелее. Она не буйная, не нормальная. Да, у неё есть проблемы, но ей можно помочь по-другому. Давай будем сильнее этого. Обнимаю злющего Стаса двумя руками, сильно-сильно прижимаясь к нему. Мы же вместе, и всё хорошо. Как бы странно это ни звучало, я хочу, чтобы у всех всё было хорошо. И да, в том числе у Лизы. И у неё всё тоже может наладиться. Я не могу это слушать, Саша, бред какой-то. И почему-то после бред какой-то во мне взыграла злость. Отталкиваюсь от Стаса, отступая на шаг назад. А то, что мне от этого будет хуже слушать, можешь? У меня тоже с головой было не всё в порядке. Только ты меня почему-то не спихнул в психушку и гадостью не пичкал от моего неуемного желания родить ребёнка. Выкрикнула я на одном дыхании, смотря ему прямо в глаза. С крыши тоже нормальные люди не решаются прыгнуть, в каком бы они состоянии ни находились. Не хочешь отправить меня в психушку вместе с Лизой? Всё, хватит. Нет, не хватит. От бессилия снова сажусь на диван силой тру виски. Я сегодня разговаривала с мамой. И это не то, о чём ты думаешь. Она меня ни о чём не просила. Я сама к ней пришла, сама, Стас. Поднимаю голову на Сафронову. Она даже не знала, что мне сказать. Сидела, пожимая плечами и плакала. И знаешь, только после её фразы: "Я всё равно её не брошу", я осознала, что она меня тоже не бросила. Пусть и не любила, но ведь не бросила, кормила, одевала и бессонные ночи со мной тоже проводила. Подумаешь, на море не брала с собой. Но это же мелочи, Стас. Кто я такая, чтобы портить сейчас и её жизнь? А ведь так и будет, если она потеряет Лизу. Просто отпусти мою сестру, пожалуйста. Прямо сейчас. Отпусти, я позвоню маме. Она её не бросит. Поможет ей. Она лично поможет ей обратиться к врачу. Я проконтролирую. Или ты. Только непринудительно. Я не хочу никакой злобы. Пожалуйста, пойми меня. Ну что ты, блин, со мной делаешь, Аля? Теребя волосы на макушке, нервно произносит Стас. Отпустишь? Повторяю интересующий меня вопрос, в очередной раз подходя к нему. Ну чего ты молчишь? Я думаю. Много думать вредно, Стас. Давай не думать. Позвони и отпусти. А потом ты закончишь здесь свои дела, мы быстренько соберём вещи и поедем за город. Я тебя пока здесь подожду. Хорошо? Стас. Хорошо. Нехотя соглашается он, от чего я реально выдыхаю. Вот и я думаю, что хорошо. Радостно произношу я: В очередной раз прижимаясь к Стасу. Кстати, дорогой, у тебя рубашка сухая и совсем не пахнет. Да ладно. Уже более дружелюбно произносит Сафронов. Точно тебе говорю. Так я не бегал, дорогая. А, ну да.